Скрипка стонет под горой. В сонном парке вечер длинный. Вечер длинный, лик невинный, образ девушки со мной. Скрипки стон неутомимый напевает мне: "Живи". Образ девушки любимой, повисть ласковый любви. Июнь 1903 года. Батнаухаим.